Часть первая. Баранкин к доске. Событие первое. Позор на всю школу. Если бы я и Костя Малинин не умудрились получить двойки по геометрии в самом начале учебного года, то, может быть, ничего такого невероятного и фантастического в нашей жизни не приключилось бы. Но двойки мы схлопотали, и поэтому на следующий день с нами случилось что-то невероятное, фантастическое и, можно сказать, сверхъестественное. На перемене, сразу же после этого злополучного события, Зинка Фокина, староста нашего класса, подошла к нам и сказала, «Ой, Баранкин и Малинин! Ой, какой позор! На всю школу позор!» Потом она собрала вокруг себя девчонок и стала с ними, судя по всему, составлять против нас с Костей какой-то заговор. Совещание продолжалось всю перемену, пока не прозвенел звонок к следующему уроку. За это же время Алик Новиков, специальный фотокорреспондент нашей стен газеты, сфотографировал нас с Костей и со словами «Двойка скачет». «Двойка мчится» прилепил наши физиономии на газету в раздел «Юмор и сатиры». После этого Эра Кузякина, главный редактор стен газеты, посмотрела на нас уничтожающим взглядом и прошипела. «Эх вы, такую красивую газету испортили!» Газеты, которую по словам Кузякина, испортили мы с Костей, выглядела действительно очень красиво. Она была вся раскрашена разноцветными красками. На самом видном месте от края до края был выведен яркими буквами лозунг «Учиться только на хорошо и отлично». Честно говоря, наша мрачная физиономия типичных двоечников действительно как-то не вязались с ее нарядным и праздничным видом. Я даже не выдержал и послал Эрке записку. «Кузякина, предлагаю снять наши карточки, чтобы газета была опять красивой. Или в крайнем случае зачеркнуть лозунг». Слово «красивой» я подчеркнул двумя жирными линиями, а зачеркнуть лозунг — тремя. Но Эрка только передернула плечами и даже не посмотрела в мою сторону. Подумаешь?»